Глава 52 Во времена, когда межзвездная связь была доведена почти до совершенства, связь между космическими кораблями по проводу была не менее устаревшей, чем переговорная трубка. Но в окрестностях пульсара все иначе. Вот почему за небольшой ракетой, запущенной в сторону Нормандии, тянулся провод. Ракета подлетела к императорскому лайнеру, примагнитилась к его брюху. Связь, пусть до смешного архаичная, была установлена. «Это доктор Шапира», – донесся голос Нормандии. «Много у вас пострадавших?» – говорит командир корабля Лавон. «35 пострадавших. Мой бортовой врач говорит, что 12 в критическом положении, ожоги третьей степени, а у других ожоги второй степени, положение тяжелое. Оставайтесь на связи». Из брюха лайнера выдвинулись две полукруглые лапы, захватившие сан Хасинта и подтянувший корабль так, что двери его шлюза совпали со шлюзовым люком Нормандии. Когда автоматика завершила стыковку и двери открылись, стен и 40 гурков устремились внутрь лайнера. Они были вооружены не только кинжалами и велеганами. У каждого за плечом висело газовое ружье, способное оглушить человека на некоторое время. Приказ Стена был прост. «Первое. Выводите из строя всякого, кто встретится». Второе. Если встречен и не вооружен, оглушите, если человек вооружен и ведет себя агрессивно, без колебания убивайте. Третье. Найти императора и обеспечить его безопасность. Четвертое. Никто не имеет права приближаться к императору ни под каким видом. Любой, кто попробует подойти к властителю, невзирая на его чин и причину такой попытки, должен быть убит на месте. Гурки есть гурки. Когда приказ им ясен, его выполнение гарантировано встреченные не позже, чем через пять секунд, лежали без сознания или бездыханными. Даже дежурные в командном центре не успели передать сигнал тревоги о том, что корабль захвачен неизвестными. По команде, словно это было на учебном плацу, капрал Люк Зары вышел вперед с блюдом, которое было накрыто салфеткой. Киркис обернулся к нему и улыбнулся в ожидании нового блюда. Держа в левой руке блюдо, Кезар и выхватил правой рукой лежавший под салфеткой кинжал и вонзил лезвие прямо в улыбающееся рот Таанца. Лезвие прошло через небо, прямо в мозг.